Но он был упорен, вспыльчив, и недостатки его, которых он не умел скрывать, остановили его воинскую карьеру, открыв ему тем самым то, чего он не мог и вообразить себе, путь к будущему величию. Раз нарушением дисциплины, навлекшей на себя строгое наказание, он решил спастись от него бегством и тайком уехал в Алжир, где вступил в корпус янычар. Коль скоро кто-нибудь становился членом этой милиции...» Турецкое правосудие не имело и более на него никакого права. Величайшему преступнику, даже убийце, которого преследовали, стоило только пробраться в жилище вербовщика и сказать «я вступаю в милицию», и он был спасен в ту же минуту. И он тотчас же мог выходить на улицу и сказать преследователям «я лжистский яначар», и его оставляли в покое. Он был неприкосновенен надев мундир милиции гусейн отказался от блеска оружия чтобы предаться торговле и создать себе собственным трудом независимое состояние каждый воин получая незначительное жалование, имел право воспользоваться своим свободным временем им было позволено заниматься ремеслом если знал какой-нибудь и даже отлучаться из города лишь бы он всегда был наготове когда государство потребует его на лицо Гусейн завел лоскутную лавку в нижней части города. Деятельность, порядок и экономия в короткое время доставили ему значительные барыши, которые дали ему возможность выхлопотать себе место надсмотрщика над хлебными складами. На этом новом месте Гусейн выказал свою способность и ловкость в ведении дел. Омар Паша, тогдашний бейл отличил его и наименовал секретарем правительства впоследствии взял ему надзор и управление всеми государственными имуществами с титулом ходжей кой, министра государственных имуществ и члена дивана. Али, преемник Омара, оказывал Гусейну тоже благорасположение и присоединил новые почести к прежним, умирая завещал ему владычество, как единственному человеку способному и достойному ему наследовать и можно представить себе изумление Гусейна, когда Диван утвердил последнюю волю Али. Некоторые историки объясняют способ достижения бейского звания иначе, но нельзя решить, что сказание справедливее. Во всяком случае, приведенное нами сказание подтверждено самим Гусейном. Как бы то ни было, должно согласиться, что Последний владыка Алжира только способностям своим обязан был возвышением. Алжирцы и европейские консулы, входившие в сношения с ним, уверяют, что его правление отличалось характером твердости и правосудия, каких не видали в предшествовавшей. Он питал глубокое уважение к Махмуту, султану турецкому, или к Мехмеду Али, восстановителю Египта. Он вместе с тем следил за успехами европейского просвещения и предполагал, как говорят, познакомить Алжир с некоторыми благодеяниями его. Быть может, он успел бы в этом, если бы неожиданное обстоятельство не испровергло его господство. Тихий, миролюбивый, он никогда не запятнал своей власти излишествами всякого рода, сделавшими со столь ненавистными большую часть его предшественников. Политика заставила его совершить только одно убийство, жертвой которого стал Ягиа. Огайин Чар. Этот министр был одарен высокими чувствами и помышлял о введении больших реформ в алжирском владении. Главным средством для достижения этого, без переворотов, было поощрение земледелия между арабами. С этой целью он построил на берегу Арача, близ Устьева, на собственном иждивении, красивую ферму, названную впоследствии французами квадратным домом. Он думал, что это заведение, назначенное для воспитания домашнего скота, послужит поселению кочующим племенам Маттирской долины. Но он умел неосторожность действовать без формального согласия Паши. Гусейн стал подозревать его и изгнал в Блиду. Несколько времени спустя он приписал ему преступные сошения с арабами и намереннее присвоить себе верховную власть, как скоро наберет достаточное число приверженцев, чтобы попытаться на возмущение. Его гибель была решена. Ягия умер мужественно, и Гусейн, слишком поздно узнав свою ошибку, запретил конфисковать его имущество, как обычно поступали с имуществом государственных преступников.